В завязавшейся беседе он обмолвился о том, что в этой школе слушатели изучают вопросы управления большими массами населения по книгам, изданным в гитлеровской Германии. Он подчеркнул, что китайцы готовят новую большую чистку своих партийных рядов и всего населения. Руководство разведки поручило нам внимательно следить за развитием обстановки в КНР. 26 мая 1966 года аспирантка Пекинского университета Ван Гуан Мэй вывесила на стене здания свое гневное Дадзебао, клеймящее клику противников Мао Цзэдуна, стремящихся свернуть Китай на путь советского ревизионизма и американского империализма. Направление борьбы и враги были указаны. Началась продолжавшаяся около 10 лет культурная революция, целью которой был пересмотр старых и поиск новых путей социально-экономического развития страны при сохранении внешних политических атрибутов курса на строительство социализма. Если внутри страны наносился удар посторонникам группировки Лю Шао Ци и Линь Бяо, то в области внешней политики главный удар, сопровождавшийся громкой трескотнёй в адрес американского империализма, ведущего войну с вьетнамским народом, был направлен против СССР. Я не думал затрагивать эту тему. Но публикация в Комсомольской правде от 15 февраля 1992 года, как мы держали палец на красной кнопке, возвратила меня в 1967 год, год наибольшего накала в советско-китайском кризисе. В течение 1966-67 годов обстановка вокруг представителей советского ревизионизма продолжало накаляться. Несколько раз наши сотрудники подвергались нападениям со стороны хунвейбинов. Почти целую ночь я провёл недалеко от ворот Торгпредства в своём новеньком москвиче, облитом клеем, облепленным всякими датзыбао с выхлопной трубой, обмотанной соломой. Гори, ревизионист, сам себя подожжёшь, если заведёшь мотор. Напряжённость вокруг посольства нарастала. Хунвеибины подвергли городок посольства двухнедельной физической и звуковой блокаде, вынудивши нас с помощью других дипломатических представительств провести эвакуацию членов семей. Чтобы снизить накал, мы решили организовать торжественно-траурные похороны трёх погибших в ДРВ советских военнофронтовиков-ракетчиков. тел, которые перевозились на родину. На площади перед зданием посольства, к удивлению хон вебинов, устроили прощальный митинг и через громкоговоритель рассказали всему Пекину, что прощаемся с воинами, которые отдали жизнь, защищая небо Вьетнама. Машина с телами погибших прошла перед строем сотрудников советских учреждений. Ворота распахнулись, и она медленно двинулась в сторону аэропорта мимо расступившейся толпы ранее бесновавшихся хунвейбинов. Несколько дней было относительно тихо. Затем хунвейбины пошли на штурм городка посольства, разгромили здание консульства и сожгли будку привратника. В самом здании посольства были перебиты все стекла первого этажа. Провокация была явно рассчитана на разрыв дипломатических отношений. Но русские нервы оказались достаточно крепкими. Последовавшая затем встреча Алексея Николаевича Косыгина с Джойн Лайм в Пекинском аэропорту на некоторое время сняла острое напряжение. Незадолго до штурма посольства Хунвеибинами нашим сотрудникам удалось побывать в провинции Хэйлунцзян. и Харбине. Они провели несколько встреч с нашими престарелыми соотечественниками. Один из них рассказал, что китайские власти выселили его с принадлежавшей ему пасеки.